Мы старались всеми силами вести антисоветскую пропаганду, основанную на фактах в масонской среде. Желание реабилитироваться и в то же время не раскрыть до конца свою унизительную роль – вот между какими соснами метались Керенский с Кусковой и их друзья. Оттого Кускова то и дело меняет свои мнения относительно необходимости как-то объяснить бесславную участь Временного правительства, связав ее с диктатом зарубежных братьев. Когда Керенский хочет решиться на откровение, Кускова пугается. «Ваша версия, как вы сами, вероятно, чувствуете, убийственна для престижа Временного правительства, и ее пока лучше не муссировать, как бы правдива она ни была. 1956 год». Но Аронсон уже начинает готовить свои статьи. Керенский опять спрашивает «Надо?» На ваш вопрос отвечаю утвердительно «Да, надо». Ведь все равно болтовня идет. Не лучше ли дать аутентичную запись нашего прошлого? 1958 год. Кускова умерла, Аронсон разразился серией статей А Керенский все еще охвачен гамлетовскими сомнениями. Он обращается за советом к своим близким друзьям и знакомым, Фрункину, петербургскому еще другу, Рубинштейну, бывшему юристу Лиги наций и другим. Фрункин отвечает. Париж, 16 ноября 1960 год. Вы спрашиваете меня об иностранных масонах. Вам известно, что в Россию в 1917 году приезжали иностранные масоны. Я всегда избегал касаться в разговорах с вами и в письмах к вам этой темы, зная, что вы в ней аллегоричны. Несколько был удивлен тем, что вы сами ее коснулись в письме ко мне в связи со статьей Аронсона. Поразительно и я бы сказал. Импозантно, в какой мере в России масонство сумело сохранить конспирации. Не знали о роли масонства очень многие вне масонства. Но это было давно, а теперь уже многое известно. Известно даже и то, что вы настояли на том, чтобы Кускова все, что она знала, оставила под замком на пятьдесят, кажется, лет после ее смерти». Имеется и ответ Чиидзе, цыка меньшевиков, с объяснениями, почему он примкнул к масонству. Не секрет больше, что масонами были не только вы, но и Некрасов, Коновалов и многие другие. А покойный Давыдов, масон высокой степени, мне сказал, что русские масоны были не масонами, а заговорщиками, вся деятельность которых противоречило тому, что и как должны были поступать. При этих условиях не понимаю, как вы можете игнорировать то, что много известно, и делать вид, что все это фантазия, и что вы вообще не знаете, о чем идет речь. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 229-230. «Керенский старался конспирировать» Даже когда, наконец, тайна стала рассеиваться, и сам факт участия масонов, в том числе иностранных, стал секретом Полишинеля. Но так хотелось поджарить яичницу, не разбив яйца. И даже когда он решается что-то написать, это делается с такими недомолвками, которые мы уже отмечали. Примечание. Забавно, что в книге... «Россия и поворотный пункт истории», вышедший в 1966 году, где Керенский упоминает о своем масонском деле, хранившемся в полиции. Он дает номер 171-1902, на самом деле относящийся к обществу розенкрейцеров, где главой был великий князь Александр Михайлович. И все-таки совсем не сказать о том, что его поддели те самые иностранные масоны, тот же Тома и Компания, с которыми он до конца был тесно связан, он не мог. Да прямо об этом в его писаниях не сказано. Как пишет Берберова, он...